«Алина Углицкая и Полина Нема. Академия драконов. Книга первая. Первый курс для попаданки. Глава первая. «Тётя Таня!» — я с радостным криком вырвалась в квартиру. «У меня высшие баллы по всем предметам!» В ответ донеслось бормотание телевизора. «Тётя Таня!» — вновь позвала. «Вы здесь?» — но никто не откликнулся. Я бросила сумку в прихожей, быстро сменила кроссовки на розовые тапочки зайцы и заглянула в гостиную. Убедилась, что диван перед телевизором занят котами, и протопала в кухню. Моя приемная мать оказалась именно там. Она сидела за столом, уронив голову на руки, поэтому седой пучок ее волос смотрел прямо на меня. И то ли спала, то ли о чем-то задумалась. Рядом лежал конверт из плотной бумаги со штемпелем. На плите стоял чайник. «Тётя Тань!» Она вздрогнула, скинула голову и уставилась на меня с легким недоумением. Потом моргнула, узнавая. «Ох, прости, милая, я тебя не услышала». «Что-то случилось?» Лицо у неё было странное, словно она недавно плакала. «Нет, что ты, всё хорошо. А ты как? Получила документы?» «Ага». Я с довольным видом шлёпнула перед ней диплом об окончании колледжа. Все, отстрелялась, могу поступать, куда захочу. От переполняющей меня радости хотелось прыгать на месте, но тетя Таня даже не улыбнулась. Тебе письмо пришло. Она подвинула конверт ближе ко мне. Из какого вуза? Я поспешно его схватила. Надо же, не успела колледж закончить, как меня уже приглашают дальше учиться. Это не из вуза. Тетя качнула головой. Оно от твоей мамы. Я застыла, глядя на конверт. Сердце болезненно сжалось, а затем рухнуло вниз. Мать умерла, когда я была трехлетним ребенком. Я ее совсем не помню. Меня взяла к себе ее бездетная сестра. В то время тетя Таня еще была замужем, так что ей разрешили оформить опеку. Но спустя пару лет мы с ней остались вдвоем, точнее, мы с ней вдвоем и коты. А от мамы? переспросила я прерывающимся голосом. «Как такое возможно?» Сердце тревожно забилось. «Смотри, дата на штемпеле 15-летней давности». Тётя Таня кивнула на конверт. «Та самая дата. А пришло только сегодня». Теперь и я это видела. Письмо было отправлено в день маминой смерти. Внутри прощупывалось что-то помимо бумаги, что-то круглое, выпуклое и твёрдое. Но я не спешила вскрывать конверт. Покрутила в руках, прочитала адрес получателя. Вместо адреса отправителя стояли до более знакомые инициалы. Это ее почерк, хрипло произнесла тетя Таня. Ее глаза увлажнились, да и я сама шмыгнула носом. Знаешь, что странно, продолжила она. Я нашла его не в ящике. Кто-то сунул письмо прямо в двери, но это невозможно. Почему? Потому что, когда я вышла за хлебом, его еще не было. А возле подъезда столкнулась с соседкой. Мы с ней заболтались, и про хлеб я забыла. Вернулась, а в дверях конверт торчит. Ни один почтальон не полезет на девятый этаж, чтобы доставить обычное письмо. Посмотри, оно даже не заказное. Да и не было никакого почтальона. Никто в подъезд не входил. Я пожала плечами. «Не само жена тут появилась?» К тому же и штемпель почтовый есть. Ладно, надо глянуть, что там внутри. Да-да, открывай. Под пристальным взглядом приемной матери я вскрыла конверт. Из него на стол упала желтая монета, выпуклая с обеих сторон, с чеканным узором вдоль ребра. С одной стороны, ее украшал вензель из переплетенных букв увенчанной короной, а с другой что-то вроде герба с крыльями. Покрутив монету в руках, я поняла, что это медальон потому что у него была петелька для цепочки или шнурка. Узор на ребре оказался надписью. Только прочитать я ее не смогла. Это был незнакомый язык. Странный, похожий на арабскую вязь. «Это золото?» Тетя Таня смотрела на медальон с таким видом, словно перед ней был тарантул. «Не знаю. Никогда ничего подобного не видела». Я пошарила в конверте и достала письмо. Пробежала взглядом по строкам. Их было немного. Но чем дальше читала, тем выше поднимались мои брови от изумления. «Что там?» — поторопила приемная мать. «Какая-то ерунда!» — я зачитала вслух. «Не верь драконам, не бойся своей силы, не проси помощи у богов, мама!» На последнем слове голос дрогнул. Горлу подступили слезы. «Наверное, она написала его во время приступа?» — тихо произнесла тетя Таня. Перед смертью моя бедная сестра почти не осознавала, что происходит. Все твердило про драконов, фениксов и еще каких-то сказочных тварей. Из меня вырвался предательский всхлип. Эта тема была запретной в нашей семье. Мы избегали о ней говорить. Но я знала, что мама долго лежала в лечебнице. У нее постоянно были видения. Знаешь, лучше эту штуку убрать. Тетя Таня кивнула на медальон. Она, наверное, очень дорогая. «Наверное». Я хотела вернуть украшение в конверт, но стоило только подумать об этом, как оно обожгло мои пальцы. «Ой!» От неожиданности выронила медальон. Он забринчал по столу, распространяя волны золотистого света. Закрутился елой и упал. Свет погас. Мы с тетей испуганно переглянулись. «Что это?» прошептала я. «Не знаю». Она с опаской потрогала медальон. На этот раз он не светился. А я поспешно сунула в рот соднящий палец, когда только умудрилась поранить его до крови. «Похоже, просто свет из окна попал на него. Вот он и засветился», — предположила приемная мать. «Угу». Я посмотрела на палец. Ранка была совсем незаметная, но капелька крови все же набухла. «Надо заклеить пластырем», — нахмурилась тетя. «Ерунда, само пройдет. Нас отвлек свист закипевшего чайника. Я поспешила к плите. «Ладно, отложим пока эту штучку». Вздохнула приемная мать, убирая медальон обратно в конверт. «Иди переоденься и чай попьём». «Нет, я лучше так». Улыбнувшись, я покрутилась в платье из струящегося кораллового атласа и поправила ленточки выпускника. «Хочу побыть в нём ещё немного». Это платье мы взяли на прокат для выпускного бала. «Завтра его придётся отдать». Я снова надену джинсы и худи. Но пока завтра не наступило, можно немного побыть принцессой. «Какая ты стала красивая!» Печально вздохнула тётя. «Вот ещё скажете!» От похвалы я даже зарделась. «Самая обычная!» Но она продолжала, будто не слыша меня. «На мать свою очень похожа. Прямо одно лицо». «Да ну, совсем не похоже. Она брюнетка была, а я...» Кстати. Тетя встрепенулась. Уже решила, куда будешь поступать. Куда на бюджет возьмут? Я замотала раненый палец бумажной салфеткой, чтобы не испачкаться, и разлила чай по чашкам. Принесла их на стол, поставила рядом вазу с печеньем. Может, все же пойдешь на дизайнера как хотела? Я смогу оплатить учебу. Не зря ведь столько лет собирала деньги. Тетя Тань, все нормально. Сев за стол, я положила руки поверх ее морщинистой ладони. На дизайнера можно просто курсы пройти. Вы лучше потратьте эти деньги на отдых. Ни разу ведь никуда не ездили. Да куда я от своих котов уеду? Коты, будто услышав, что речь идет о них, тут же прибежали на кухню и начали ластиться. Тетя Таня вновь погрустнела. Жаль, что твоя мама не дожила до этого дня. Она бы тобой очень гордилась. Я молча кивнула и нагнулась над чашкой. Мне и самой было жаль, что все так случилось что мама не видит какой я стала и что я не знаю какая она была только то что они рассказали другие моя мама и ее сестра выросли в приемной семье их обеих взяли из детского дома и обе никогда не знали своих настоящих родителей да и сестрами были только по документам никто увидев их вместе даже не подумал бы что они родственники мама была брюнеткой с изящными чертами лица и большими зелеными глазами. Тетя Таня, сероглазая шатенка, хотя к пятидесяти годам совсем посидела. Я ни цветом волос, ни глаз в мать не пошла. Похоже и то и другое досталось мне от неизвестного отца. Никто не знал, от кого забеременела моя мама. Она никому ничего не сказала и забрала эту тайну с собой. Но медальон все же странный. Голос тети отвлек меня от раздумий. Похож на старинный. К этому времени чашки уже опустили, да и печенье в вазочке стало меньше. «Может, сходить с ним в антикварный салон?» — предложила я. «Там могут сказать, когда и где он был сделан». «Это опасно. Вдруг от тебя потребует подтверждающий документ. Чем докажешь, что мы эту штуку не украли?» «И то правда», — признала я. Перевела взгляд на конверт. Захотелось достать украшение и еще раз хорошенько его рассмотреть. Особенно меня интересовали буквы на вензеле. Они отличались от тех, которые опоясывали ребро медальона, как латиница отличается от арабицы. Руки сами потянулись к конверту. Я вытряхнула медальон на ладонь, но едва это сделала, он ярко вспыхнул. Мои пальцы охватило свечение. В мгновение ока оно распространилось по всей руке. Жарко не было, но появилось странное сосущее чувство в желудке, словно я на сумасшедшей скорости несусь вниз с американской горки. «Брось его!» Закричала, вскакивая тетя Таня: Выброси! Но я не могла ни вскрикнуть, ни шевельнуться. Лишь почувствовала, как свет поглощает меня, тело не имеет, а внутри все сжимается. Наконец, свет залил глаза. Последнее, что я увидела, это было перепуганное лицо тети Тани. Толчок меня подкинуло вверх, да так что дух захватила. Затем силой швырнула вниз. Ноги подкосились, я шлепнулась задом на что-то твердое. И это точно была не табуретка, на которой сидела минуту назад.